Москва, июнь 1969 года, говорят участники Международного совещания коммунистических и рабочих партий. Альберт де Конинг, член Политбюро и национальный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Бельгии. Миттат имам твейфлт анда Баланхаркетт. vor het verder wereld gebeurde van de Я думаю, что никто не сомневается в важности международного совещания коммунистических и рабочих партий для дальнейшего хода событий в мире. Представители всех партий решили особо отметить столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Вместе с Лениным Мы чтим не только историческую Октябрьскую революцию, но также и живое марксистско-ленинское учение. Ленинский анализ империализма выдержал все испытания. Возникают новые явления, происходят новые события, и они должны быть изучены с помощью марксистско-ленинской теории. Макс Рейман, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Германии. Мы будем на этой московской оборудовании... После московского совещания мы поднимем на более высокий уровень борьбу рабочего класса и всего трудящегося населения, прежде всего молодежи, за то, чтобы ослабить власть монополий и власть империалистов Федеративной Республики Германии с целью перестройки ее в демократическое и миролюбивое государство. Тогда на этой основе мы сможем пойти дальше к нашей конечной цели. Энрике Хиль, член исполкома и секретариата ЦК Коммунистической партии «Эквадора». События, происшедшие в мире за 60 с лишним лет XX века, доказали правильность марксистско-ленинского утверждения о том, что основное содержание нашей эпохи составляет переход от капитализма к социализму начатой Октябрьской революции, что наша эпоха – эпоха социалистических и национально-освободительных революций, эпоха обострения противоречий империализма и уничтожения колониальной системы, эпоха перехода все большего числа народов на социалистический путь Эпоха победы социализма и коммунизма в мировом масштабе. Шарипат Амрит Данге, председатель Национального совета Коммунистической партии Индии. Коммунистическая партия Индии отмечает, что совещание еще раз продемонстрировало незыблемость принципов пролетарского интернационализма. Верно этим принципам СССР и другие страны социализма оказывают поддержку всем коммунистическим партиям и другим революционным силам нашей планеты. Коммунистические партии несоциалистических стран также хранят верность пролетарскому интернационализму, сочетая борьбу за национальные интересы с борьбой против империализма. Халет Багдаш, генеральный секретарь Центрального комитета Сирийской Коммунистической Партии. Мы, сирийские коммунисты, очень довольны итогами Международного Совещания Коммунистических и Рабочих Партий. Совещание показало, что стремление к единству в Международном Коммунистическом Движении усиливается. Все патриотические и прогрессивные элементы в Сирии и других арабских странах С вниманием и волнением следили за совещанием и искренне желали успеха этой грандиозной международной встречи. Они на своем опыте убедились, что социалистические страны и международное коммунистическое движение – это самый верный союзник национально-освободительного движения вообще и арабского освободительного движения в частности. Януш Кадр, первый секретарь Центрального комитета, Венгерской Социалистической Рабочей Партии. Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ шли и сейчас идут в первых рядах нашей общей борьбы. Есть Советский Союз и Коммунистическая партия Советского Союза. И это очень хорошо для трудящихся всего земного шара. Поэтому, подводя итоги, наша делегация считает, что совещание явилось большим шагом вперед в борьбе за общие цели. Да здравствует славная коммунистическая партия Советского Союза и великий советский народ, строитель коммунизма.